1862. Элиза Шлезингер попадает в психиатрическую лечебницу с диагнозом «острая меланхолия». После публикации «Саламбо» Флобер начинает дружить с богачами, но в финансовых делах он по-детски наивен. Его мать вынуждена продавать имущество, чтобы оплачивать его долги. В 1867 году он тайно передает контроль над своими финансовыми делами мужу-племяннице племянницы. Эрнесту Команвилю. На протяжении последующих 13 лет неумеренные траты, некомпетентность управляющего и неблагоприятное стечения обстоятельств делают Флобера банкротом. 1869. Смерть Луи Буье. Некогда названного Флобером сельтерской водой, которая помогает мне переваривать жизнь. Потеряв моего бедного Буье, я потерял своего акушера, человека, который проникал в мои мысли глубже, чем я сам. Умирает также Сен-Бёв. Еще один ушел. Наша маленькая шайка редеет. С кем теперь говорить о литературе? Публикация «Воспитание чувств», коммерческий провал, нелестные отзывы критиков и 150 друзей-знакомых — получивших по почте бесплатные экземпляры, едва ли тридцать удосужились поблагодарить. 1870 -й. Смерть Жюля де Гонкура. Из семерых друзей, учредивших ужины у Маньи, в 1862 году осталось только трое. Во время франко-прусской войны неприятель занимает круассе. Стыдясь своей нации, Флобер перестает носить орден почетного легиона и решает узнать у Тургенева, что нужно сделать для получения русского подданства. 1872. Смерть госпожи Флобер. Я осознал за последние пятнадцать дней, что моя бедная добрая матушка была существом, которое я больше всего любил. У меня как будто вырвали часть внутренностей. Умирает также гутье Это последний из моих душевных друзей, кто ушел. Он завершает список. 1874 Флобер дебютирует в театре с пьесой «Кандидат». Полный провал. Актеры покидают сцену со слезами на глазах. В пьесу снимают с репертуара после четырех представлений. Публикация «Искушение святого Антония». Меня разнесли все. От «Фигаро» до «Ревю» «Де-де-Монт», — отмечает Флобер. «Что меня изумляет, так это, что во многих отзывах таится ненависть ко мне, ко мне лично, свора, решившая поносить меня. Эта лавина сквернословия меня угнетает». 1875. Финансовый крах Эрнеста Камманвиля тянет за собой Флобера. Он продает свою усадьбу в Довиле. Ему приходится умолять племянницу, чтобы та не выставляла его из круассе. Она и Комманвиль дают ему прозвище «потребитель». В 1879 году ему приходится принять государственную пенсию, которую выхлопотали для него друзья. 1876. Смерть Луизы Коле. Смерть Жорж Сант. Мое сердце превращается в некрополь. Последние годы Гюстава бесплодны и одиноки. Он говорит племяннице, что жалеет о своем безбрачии. 1880 -й. Обнищавший, одинокий, изнуренный, Гюстав Флобер умирает. Золя пишет в некрологе, что четыре пятых жителей Руана о нем не слыхали, а остальные терпеть его не могли. Он оставляет Бувара и Пекюше недописанным. Некоторые считают, что работа над романом его погубила. Тургенев еще давно говорил ему, что из этого материала лучше сделать рассказ. После похорон несколько скорбящих, включая поэта Франсуа Копей и Теодора де Банвилля, собираются на ужин в Руане, чтобы почтить покойного писателя. Сев за стол, они обнаруживают, что их тринадцать. Суверенный Банвиль настаивает на том, чтобы найти еще одного сотрапезника. Зять Готье Эмиль Бержера отправляется на поиски. После нескольких неудачных попыток он, наконец, возвращается. Новый гость, солдат на побывке, никогда не слыхал про Флабера, но счастлив познакомиться с Коппе. Третье. 1842 -й. Мои книги «И я в одной квартире» — это «Корнишон и уксус». 1846. В ранней молодости у меня уже было полное предвкушение жизни. Это как запах тошнотворной готовки, который проникает сквозь дымоход. Не обязательно ее есть, чтобы знать. От нее стошнит. 1846. Я сделал с тобой то, что делал не раз с самыми любимыми людьми. показал им дно мешка, и они задохнулись, поднявшись оттуда едкой пылью. 1846. Моя жизнь приклепана к другой жизни, госпожи Флобер. И так будет, пока та, другая, длится. Морская водоросль в порывах ветра. Я привязан к утесу прочной нитью. Стоит ей порваться, и куда полетит бедная бесполезная былинка?